Глава 17. Репутация заведения. Мастер Ур уставился так, будто дыру в моем лице пытался взглядом пробурить. Таращился уже с минуту, причем молча, то есть вел себя невежливо. Я отвечал похожим образом, разве что не буровыми работами занимался, а всем своим видом показывал, что являюсь самым святым созданием во Вселенной, и потому понятия не имею, по какой причине со мной так грубо обращаются. То через двор провели как преступника, то держали в заперти, даже воды не предложив, то смотрят так, будто я императору в суп плюнул, И меч-то брали. Что я такого сделал? Да, слегка навалял стражникам, признаю. И мастеру одному немного перепало, это тоже не скрываю. Ну так я же не хулиган, я ради всеобщего блага старался. Сущие пустяки, а не прегрешения. Тут некоторые ученики стражников на дуэль пытались вызывать, когда те их ловили на попытках пробраться за стену. «До драк тоже доходило, и ничего страшного, никто не делал из этого трагедию. А меня уже больше часа мурыжат. Некрасиво». Не переставая меня визуально сверлить, глава школы отрывисто произнес. «Рассказывай». Я ответил без паузы, потому как успел хорошенько подготовиться к речи. Погуляв по городу, я направился назад еще засветло, чтобы успеть попасть к... «Мне не нужно знать о твоих похождениях», — перебил мастер. «Мне нужно знать, откуда ты узнал о том, что происходит. Без подробностей. Лишние слова у нас не приняты». Такую речь я не заготавливал. Ну да и ладно. Сократить нужный фрагмент несложно. Они подловили меня в переулке, который к воротам выводит напрямую. Потребовали, чтобы я постоял, пока человек с моей внешностью проникнет в школу и убьет Кими из... Простите, мастер, они выдали личность одной ученицы. Хотели ее убить. «Не отвлекайся, Чак. Что дальше?» Я убил их всех и помчался в школу. Охрана пыталась меня остановить. Я не мог терять время на объяснение и быстро прошел через охрану. И еще там мастера за воротами стояли. Сожалею, но через них я тоже прошел. Надеюсь, никто серьезно не пострадал, я не пытался никого убить. «Дальше вы все знаете». «Нет, Чак, не все. Прямо скажу, я ничего не знаю. Ты сходу примчался именно туда, куда надо. Получается, ты знал, где живет Кими, так ведь? Вы с ней были близки, и именно поэтому тебя выбрали безликие. Отвечай» нет мастер я не был с ней близок пару раз сталкивался но особо не общался я не знал где она живет просто этот корпус ближайший к воротам и я пробегая мимо заметил слуг под раскрытым окном решил что это сообщники убийцы кто еще может стоять на газоне под распахнутым окном в такое время те кто остановили меня в переулке говорили что у них здесь есть свой человек кто знает может даже не один получается насчет тех слуг я ошибся это были преданные школе люди они корулили окно «Прошу прощения, но я не мог об этом знать, а действовать требовалось быстро». «Стражники проверили окрестности», — вновь заговорил мастер. «В переулке нашли тела». Я кивнул. «Да, мне пришлось их всех убить. Они не давали пройти, а я спешил. Не было смысла их жалеть». «Чак, так ты уверяешь, что это безликие?» «А разве стражники не сказали? Там и по одежде видно, и по оружию. У всех мечи похожие на бато. И очень хорошее бато. Оружие безликих все об этом знают». «Чак, у них не было мечей». «Как это не было?» — искренне удивился я. «Да вот так. Одежды тоже не было, лишь несколько окровавленных тряпок. Мне стоило большого труда воздержаться от ругательства. Бяка! Упырь всеядный! Гад загребущий! чертов клептоман! Так вот он что имел в виду, когда обещал обо всем позаботиться. Мне стоило об этом догадаться. Ох, стоило! Давно с приятелем не имел дела. Позабыл про маниакальную меркантильность. Вот и расслабился». «Рассказывать о приятеле с преступными наклонностями – последнее дело. Придется как-то выкручиваться, не болтая лишнего». «Мастер Ур, когда я с ними дрался, у них были и мечи, и одежда. Я даю слово, у меня нет привычки раздевать мертвых мужчин до гола, да и живых тоже. И не было времени на такие глупости. Я помчался к воротам, как только разобрался с безликими. Что там было дальше, не знаю. Может, сообщники все утащили, может, местные оборванцы подсуетились». «Тот переулок не выглядит проличным местом. Да и вообще, варья в столице повсюду хватает, об этом всем известно». Вновь воцарилась тишина и продлилась так же долго, как и в первый раз. Мастер таращился на меня с минуту, затем едва заметно кивнул. «Я тебя услышал, Чак. Стража проверит квартал. Хорошенько проверит». Но и без проверки понятно, что это действительно были безликие. Да и жители ближайших домов успели опросить. Они подтвердили, что был бой». Кто-то даже рассмотрел фигуры в черном. В любом случае, будь ты безликим, пробраться сюда учеником не сумел бы. Таких у нас разоблачают сразу, в первый день. Не проходят проверку у ворот. К нам попасть невозможно, если мы того не разрешим. Но этот попал, напомнил я. И еще мне сказали, что у них свой человек здесь. Мастер Ур, может, они и обманывали, но такие слова полагается проверять. Вообще-то именно об этом я и хотел с тобой пообщаться. — Чак, тебе известно, кто глава нашей школы? — Вы. — Нет, Чак, я о настоящем главе. Ответ я знал, но счел, что сейчас лучше не умничать. — Мастер Ур, боюсь, я не пойму, о чем речь. Всем известно, что вы здесь главный. Глава школы воздел указательный палец к потолку. — В империи лишь один благородный выше всех. — Вы имеете в виду императора? — Я не оспариваю то, что он выше всех, но именно в школе вы главный. — Здесь ты тоже ошибаешься, Чак. Наша школа не зря считается императорской. Это часть владения императорской семьи. Следовательно, император является ее хозяином. Я кивнул. Если рассуждать так, то да. Простите за ошибку, мастер Ур. Формально ты не ошибся, Чак. Ну да, ученики почему-то не задумываются о таких материях. Но это лишь если говорить только про учеников. Их семьи — это совершенно другое дело. Те, кто знают не понаслышке, что такое ответственность, всегда стараются знать и то, кто и где главный. По-настоящему главный. Понимать такие вещи – это серьезнейший вопрос, который может стоить падения и возвышений, а то и жизни. Император, как владелец, в ответе за все, что происходит в его школе. И, помимо прочего, на нем лежит ответственность за безопасность. Император обязан предпринимать все возможное ради того, чтобы никто не проник за стену. И тем более обязан защищать жизни учеников от внешних угроз. Да, ученик может погибнуть на рискованном испытании, но это личный выбор ученика. Он сам принимает окончательное решение, стоит ему подставляться или нет. Семья знает, что полноценное обучение иногда сопряжено с риском, и это приемлемо. Гибель от рук убийцы за пределами школы – это уже неприятнее, но тоже приемлемо. Здесь же, под защитой стен, насильственная смерть ученика категорически неприемлема для семьи. Такая кровь заморает руки самого императора. Есть и другая сторона убийства ученика. Ваша инкогнито подразумевает отсутствие традиционных аристократических конфликтов, но, полагаю, ты уже заметил, что в некоторых случаях инкогнито держится недолго. Увы, мы не в состоянии сохранять полную анонимность, если вы сами этого не желаете, поэтому смерть может породить подозрения. Подозревать станут тех, кому смерть ученика выгодна, а это прежде всего представители недружественных кланов. Если их заподозрят в том, что они смогли нанести удар в столь защищенном месте, это может привести к печальным последствиям, ведь на такой удар положено отвечать симметрично, дабы никто не подверг сомнению силу рода. А представь, что будет, если людей императора обвинят в том, что именно они помогли врагам добраться до ученика. Последствия неизбежны, Чак, и всей силы моего рассудка недостаточно, чтобы все их просчитать. Не хватает опыта в таких вопросах потому что никто и никогда не добирался до наших учеников. Никто и никогда. Ни у кого не было ни шанса. Ты понял, Чак? Мастер, вы это к тому, чтобы я не болтала о сегодняшнем? Нет, для меня это несложно, вы не подумайте. Но говорить придется не только со мной. Речь идет не о ваших людях, а о других учениках. Время тогда было не позднее, спали не все. Точно могу сказать, что некоторые видели, как меня выводили из корпуса». «Да, видели они не все, но пойдут разговоры, и кто-то сможет сложить картинку». Мастер Ур покачал головой. «В своих людях я уверен. С другими учениками можно разобраться. Я не уверен лишь в тебе, Чак. Без твоего молчания все не имеет смысла». Я кивнул. «Простите, мастер, что не ответил коротко и ясно. Разумеется, я не стану болтать». «Вот это уже лучше, Чак. Скажи, какие у тебя условия?» «Условия? О чем речь, мастер?» Ур невесело улыбнулся. «Твое молчание сейчас дорого стоит. Не разбрасывайся тем, что имеет цену. Это могут неправильно понять. К тому же, помимо молчания, мне придется попросить тебя еще об одной услуге. Брать столько, не отдавая ничего взамен, это неправильно. А неправильно то нехорошим. Тот, кто так легко отдает, может не оценить важность товара. Недооценку сейчас допускать нельзя, ведь речь идет о репутации школы». «Итак, я сейчас кое-что тебе предложу. Ты можешь принять это, можешь отвергнуть, можешь поторговаться, набивая цену. Но не советую с этим увлекаться». «Ты готов меня выслушать, Чак?» «Конечно, мастер». «Итак, я хочу от тебя две вещи. Первое. Ты даешь слово, что хотя бы год будешь молчать, ни единым словом не отмолвившись о том, что здесь происходило этим вечером. Второе. Ты будешь обвинен в том, что был застигнут служителями в женском корпусе в поздний час и находился там без уважительной причины. Сама причина озвучиваться не будет, но ты ведь все понимаешь, не так ли, Чак? То есть подразумевается, что я пробрался к девочкам с непроличными целями? Что-то в этом духе, Чак. От тебя не требуется лгать, либо иным образом бросать тень на чей-то рот. Можешь загадочно молчать, можешь все отрицать, но отрицать так, чтобы в это не поверили» и следи за тем, чтобы никто не догадался, по какой причине ты на самом деле оказался в женском корпусе. Теперь уже я усмехнулся. «Ха, мастер, даже если сам порядок покажется в школе, и я ему поклянусь прилюдно, что сначала дрался с безликими в городе, а потом прорывался через стражу, чтобы спасти уважаемую Кими, и потом... Нет, простите, мастер, но в такое даже тараканы кухонные не поверят». И если вы перед этим сообщите, что я по вечерам за юбками здесь гоняюсь, это ничего не изменит. Все и так в этом уверены. Правильно мыслишь, Чак. И так ты будешь молчать. И будешь обвинен. Обвинение подразумевает наказание. Как тебе минус 10 баллов? Вот тут я уже усмехнуться не смог. <фух> Мастер, если это ваша цена, то я не представляю, как здесь торговаться. Это будто лошадь продавать и доплачивать при этом. Чак, это не цена. Это мелкое неудобство. Сам посуди, как отреагируют другие ученики. Официально ты пойман в женском корпусе в поздний час. Десять баллов – это не сказать, что серьезное наказание за подобное. Можно будет сказать, что смягчили лишь ради тебя. И чем я заслужил смягчение? Чак, ты ведь один из самых прилежных учеников. А таким полагаются привилегии. Могу тебе заверить, что эти баллы скоро к тебе вернутся, если правильно оценишь то, что получишь взамен твоих неудобств. «Но я так и не понял, что именно получу. Простите, мастер, действительно не понял?» «Так ты еще ничего не получил. Знания, Чак. Ты получишь знания. То, ради чего пришел в школу. Твой плюс в том, что ты их получишь раньше, чем остальные ученики. И именно для тебя эти знания важны. Теперь понял?» «Я вас очень внимательно слушаю, мастер. Похвально, Чак. Похоже, я в тебе не ошибся». «Ты действительно знаешь цену вещам? Блеском золота тебя не обмануть?» «Итак, Чак, что ты знаешь о лабиринте искусников?» «Мне стоило немалых усилий не подпрыгнуть. Очень уж неожиданно тема сменилась и стала очень интересной. Куда интереснее штрафов десяток баллов или золота, которое я мог потребовать за молчание, но не потребовал?» «Лабиринт искусников – это особое место для особых испытаний». Осторожно ответил я, размышляя, как бы не сболтнуть лишнее. Выдавать свою повышенную информированность – это верный способ зародить нежелательные подозрения. Мастер Уор не просто так свою должность получил, голова у него на месте. И великий – это не пустая приставка перед словом «мастер». Ее еще заслужить надо. Это серьезнейшее достижение. По озвученной теме я информирован, мягко говоря, неплохо. Настолько неплохо, насколько это вообще возможно для того, кто ни разу не бывал в лабиринте и не имел возможности пообщаться напрямую со многими его посетителями. Единственное исключение – великий мастер Тау. Однако он бывал там давно и лишь несколько раз. К тому же его интересовали не те вопросы-ответы, на которые я ищу. Но и те, кто там десяток другой раз побывали, не факт, что знают много больше моего». Так что очень сомневаюсь, что даже с учетом сведений, полученных от своих семей, кто-то из учеников а лучше меня представляет, о чем идет речь. Если говорить прямо, в школу я попал исключительно ради возможности оказаться в лабиринте искусников. И, естественно, немало сил, времени и денег потратил на сбор информации. Великий мастер несколько секунд молчал, поглядывая пристально. Будто пытался считать из моего мозга напрямую все то, что я сейчас пытался утаить. Наконец заговорил. «Чак, я наблюдаю за тобой. За всеми вами наблюдаю. Это мой долг. Но за тобой особо. Я так и не выяснил твое настоящее имя. А разве вы обязаны это выяснить?» — осторожно спросил я. На скользкую дорожку встал, и главу школы перебил, и затронул тему, которую затрагивать рано. Не время с анонимностью расставаться. «Нет, разумеется, не обязан», — ответил Ур. Скажу больше, я даже не пытался и не пытаюсь это делать. Но так как мне приходится присматривать за тем, что происходит в школе, я рано или поздно узнаю все. Не каждому дано умение скрывать прошлое. А речь, разумеется, не о тебе, Чак. Ты это умеешь. И, к слову, речь не только о прошлом. Я заметил, что ты скрытный во всем. Например, ты тщательно скрываешь свои возможности. Да, показываешь себя с хороших сторон, но показываешь далеко не все возможности. То, что ты продемонстрировал там, в зале с куклами, сильно выбивается из обычной картины. Ты тогда не скрывался. Ты думал, что никто это не видит. Но я увидел. Увидел многое. И еще ты чисто Чак. Ты не растрачиваешь себя на мелочи. Твоя цель ясна. Ты хочешь оказаться наверху. И действуешь профессионально. Как хитрый бегун до финишной прямой держится за спиной лидера, так и ты сходу не рвешься на вершину рейтинга». Придерживаешь себя, чтобы вовремя нарастить темп и оторваться быстро, не оставив противнику времени на шанс? Это не бесспорная тактика, но похвальная. За твои две услуги я предлагаю два совета. Первый. Тебе надо стараться больше. То, что ожидает лидера этого года, значительно превосходит награды за несколько последних лет. Намекну, что император решил подстегнуть интерес к учебе, прибегнув к почти забытой практике». Больше ничего не скажу, но полагаю, что ты сам догадаешься, если захочешь. Второй совет. В этом году лабиринту искусников будет уделено больше внимания. Допуск откроется уже через две недели. Для успевающих учащихся он будет еженедельным с самого начала, как обычно. Но те из них, кто проявят рекордный недельный рост в рейтинге, иногда будут получать возможность забирать лишний день. Для первого лидера рейтинга этот день будет начисляться каждую неделю. Также возможно выходить в лабиринт вместо отдыха. В том числе используются неизрасходованные дни отдыха, причем считается это уже сейчас. Сегодня ты взял от отдыха половину дня, хотя мог взять целый. Если так же поступишь на следующей неделе, у тебя накопятся неизрасходованные сутки. То есть через две недели ты сможешь провести в лабиринте искусников три полных дня. Один вместо отдыха, один из запаса, и один положенный победителю рейтинга. Разумеется, при условии, что не просто поднимешься за это время в рейтинге, а доберешься до вершины. Ты сейчас не в числе лидеров, но скатился недалеко, наверстать успеешь. Как тебе эти знания, Чак? Они стоят 10 баллов и твоего молчания? Я кивнул. Великий мастер, вы продешевили. Они стоят гораздо больше. Ур хитро улыбнулся, считает это авансом. А «Лучший лазутчик безликих умер бы от зависти, проследил он, как я пробираюсь в свою комнату». Ни малейшего звука не издал, почти не дышал и тени не отбрасывал. Однако, еще не добравшись до своей койки, осознал, что дыхание соседей не очень-то похоже на дыхание спящих. Замер и тут же получил в спину от Агрона. «Ну и как там с мастером Уром все прошло? Жениться на опозоренной девице не заставили?» Мысли мои были всецело заняты перевариванием информации, полученной от главы школы, и потому ответил далеко не блестяще. «Жениться ты о чем?» «Какой ты, как гуляка?» — одобряюще отозвался Ашот. «Вот это по-нашему. Жениться всегда успеешь, а пока развлекайся». «А кто она?» — тихо поинтересовался Цас. «Да-да, кто она?» — вновь подключился Агрон. «Нам всем очень интересно. Это к кому же в женский корпус полез наш шалунишка Чак?» И это после того, как он целый день спускал пар в городе». Слегка приведя мысли в порядок, я попытался перейти в наступление, удерживая в голове все, что обещано мастеру. «Начнем с того, что это интересно не всем. Вон Паксус, как ни странно, спит и помалкивает. «Что?» — воскликнул упомянутый сосед. «Да какой я сплю, Чак! Загляни ко мне под одеяло и увидишь, что я превратился в огромное ухо! Рассказывай давай!»